за стенами, оглядываясь назад. Мальчики притаились в высокой, влажной, липнущей к рукам и ногам траве, простирающейся позади дома поле. Вокруг жудели комары. Лбы и виски братьев покрылись испариной. Машинами с Ванды во дворе не было, как и другого дома по соседству. Мне нужно подумать, сказал Маршал, как только они немного перевели дыхание. Они сидели в траве на корточках, но Эдди упорно чувствовал на себе чей-то взгляд. Из дома, из раскинувшегося позади леса, меж ветвей высоких дубов, на заднем дворе сонно висели золотые кругопряды и другие здоровенные в ладонь пауки, черные и желтые. Их огромные сети поблескивали в лучах заходящего солнца. Ветер раскачивал ощетинившийся вокруг мальчиков чертополох. В окне кабинета на втором этаже — Энди, почти в полный рост, видел захватившего их дом мужчину. Видел, как изгибается его рука в смачном замахе и как молоток врезается в стену. Он работал ритмично, словно бывалый шахтёр. Ломающие стены удары звучали здесь как шлепки ладонью по бедру. Свет наверху начал мигать от каждого нового удара. Отсюда, сквозь распахнутые окна, Эдди видел большую часть дома. Отсюда они услышали нарастающую и приближающуюся сирену.